Глава тридцать третья «Милорд, вставайте, милорд!» Рейнард перевернулся на другой бок и прикрыл голову подушкой. «Что ж так громко-то?» «И никак какого-то лорда дозваться не могут, а орут будто прямо возле постели. Но тут же никаких лордов нету!» «Милорд!» Настойчивый горлопан принялся трясти его за плечо. «Кажется, кто-то комнатой ошибся». Лис повернулся и приоткрыл глаз. В поле его зрения нарисовалась чернобородая туша, укутанного в шкуры вагра. А нет, не ошибся. Это просто кому-то нужно было меньше болтать, перед тем подпалив порошок истины. «Ну чего?» Пересохшими губами с трудом выдавил Рейнард. Машинально опустив руку к полу, попытался нашарить возле кровати кувшин. «Может, со вчерашнего что-то осталось?» Ладонь нащупала только керамические осколки, что означало утро не задалось. «Милорд, полдень миновал!» – сообщил Вагр. «Мне нужна ваша подпись на свидетельских показаниях!» Даркус потрясал зажатый в одной руке стопкой пергаментов, но в другой лопище Вагра лис глядел кувшин, к которому тут же потянулся. Мастер Дарк охотно протянул посудину. Рейнард приложился к горлышку, сделав смачный глоток, но тут же фыркнул, выплевывая только что выпитое. «Это что такое?» – прохрипел он. «Вода из горного ручья хранилась на леднике в подвале», – сообщил Вагр. «Очень бодрит». Лис с отвращением отставил кувшин в сторонку. Да уж, глоток ледяной воды определенно бодрит, но совсем не так, как хотелось бы. Вот если бы пару глотков прохладного пива. А вода из горных ручьев уж слишком холодная, даже чтобы полить на макушку и слегка освежиться. Я записал показания графини Хартфорд. Протянул пергаменты мастер Даркус. Вы должны подписать, что были свидетелем ее признания, милорд. Рейнард все же удосужился открыть второй глаз. Увы, представшее перед ним зрелище ничуть не изменилось. Пересохшее горло не позволяло даже указать, что не следует обращаться к нему, как к благородному. Да и что толку объяснять что-то этому вагру? Забрав стопку пергаментов, лис открыл последний, на котором следовало поставить подпись. Возиться с чернильницей тоже не было ни сил, ни желания. Направив весь доступный ему энергетический поток, Рейнард прикоснулся к нижней части страницы – оставив под пальцем отпечаток, изображающий то ли скалющуюся, то ли смеющуюся лисью морду. Родовой герб точно сойдет вместо подписи, а любой захудалый Макс сможет определить, кто именно из рода ее оставил. «Все!» – прохрипел лис, получив согласный кивок, заставил себя подняться с кровати. «Тогда я вниз». Хотя на дворе и впрямь стоял ясный день – Трактирщик со слишком длинными клыками оказался застойкой. При виде страдающего постояльца сразу понял, что тому требуется. Лис глотнул из кружки слегка теплое и малость отдающая кислинкой пиво. Блаженно вздохнул и сделал второй глоток. Не сильно налегай, а то опохмел может перейти в запой. Дружелюбно посоветовал Винсент. Не прислушавшись к совету, Рейнард допил кружку и потребовал повторить. Хорошо, запишу все это в счет вашего вчерашнего представления. Пожал плечами Винсент, как и разбитые кувшины. В ответ на вопросительную вскинутую бровь он пояснил. У меня очень чуткий слух. Но сделаем вид, что ничего кроме дребезга от четырех разбивающихся посудин я за ночь не слышал. Лис хмуро кивнул. Он сам не очень помнил, что бормотал себе под нос, пока пьянствовал, но общий смысл представлял. Впрочем, насчет болтливости трактирщика он не волновался. На такой работе привыкаешь выслушивать всякую пьяную болтовню, а потом сразу о ней забывать. «Кровь где?» – поинтересовался Рейнард, приложившись ко второй кружке. На стойке перед ним оказался хрустальный фиал, наполненный алой жидкостью. В том, что это кровь самого вампира, Лис даже не сомневался. Распознавать подлинность и принадлежность алхимических ингредиентов он научился уже много лет назад. Как и подделывать их так, чтобы не смог различить почти никто другой. Эта кровь была слишком густой, чтобы течь по венам смертного существа, но при этом определенно свежей, без признаков свертывания. Он убрал фиал в карман. «Надеюсь, вы скоро покинете мое заведение». Широко улыбнулся Винсент, блеснув клыками. «Не то посетители начнут требовать повторения представления, а потом оно им наскучит». «Керн? Портал?» Кратко пробурчал Рейнард. «Потом обратно. Потом уйдем». «Что было в тех кувшинах вообще?» Давненько он так плохо себя не чувствовал. А после всего лишь четырех кувшинов он и вспомнить не мог, когда такое бывало. «Я думал, тебе не помешают напитки покрепче». «Пожал плечами трактирщик». Но, кажется, вышло многовато. В самый раз скривился лис». Он вспомнил, как после третьего кувшина подумывал пойти в комнату Даниэллы и поговорить с ней. Но решил сперва допить. А после четвертого уже физически не смог никуда пойти. О чем именно он собирался разговаривать с алхимичкой, память не сохранила. Возможно, к лучшему. «Она с тобой не пойдет». «Чего?» Рейнард аж подскочил и уставился в красноватые глаза трактирщика. «Твоя спутница». «Спокойно, — пояснил Винсент, — ты вчера пел для нее, звал с собой, она не пойдет. Ты вечный бродяга, и тебе это нравится, но не ей. Она не пойдет, а ты не захочешь остаться». «Ой, да у нас тут никак нашелся знаток женских сердец!» Елейным тоном протянул лис. Или только крови, которые сердца заставляют выплескиваться или прокусить артерию, а? Того, другого и всего прочего устройства человеческого тела. Пожал плечами Винсент. Видовая принадлежность обязывает, знаешь ли. Но если так хочется блеснуть своим академическим образованием, или лучше долить? Рейнард глянул в полупустую кружку. залпом допил и грохнул ею по стойке. Трактирщик тут же снова наполнил ее из кувшина. «Ладно, я пойду еще вздремнуть часок», сообщил Лис, поднимаясь и не забыв взять с собой кружку. «И на этот раз не пускай ко мне в комнату всяких вагров, а также магистров и алхимичек». «Попробуй дверь запирать». Посоветовал ему вслед Винсент. Лис негромко выругался себе под нос, не сомневаясь, что вампир все равно услышит. Но до своей комнаты дойти не успел. В коридоре столкнулся с Даниэлой и Керном. Парочка о чем-то усиленно спорила между собой. «О, вот тебя-то нам не хватало!» В голосе алхимички льда было примерно столько же, как в землях Вагров, куда они собирались наведаться. Судя по тону, она не оценила вчерашний винный променад лиса и теперь стояла с кислым лицом и недовольством во взгляде, скрестив руки на груди. Кому не хватало, перебьются. Решил разделить общее настроение лис. Я спать. «Спать надо было ночью, а сейчас у нас дела», – вставил свое веское слово керн. «А тебя никто не спрашивал. Дело у тебя – настроить портал». А я спать. Портал почти готов! Вскинулся Керн. Ага. А я почти магистр. Детали решают, Керн. Когда ты уже это запомнишь? Лис, кончай придуриваться! Не выдержала Даниила. Портал установлен и готов к переправе. Осталось дождаться Даркуса, который передаст нам направляющий вектор. А? Ага. Лис потряс головой, которая начинала гудеть все сильнее с каждым новым непонятным словом Даниэллы. Мастер Даркус задаст координаты, и портал перенесет нас в льдистые земли. Там мы наберем ту самую соль земли, которую ледяной народ так красиво воспевает в легендах. А уже оттуда прыгнем сюда, отсюда в академию, а там, глядишь, вовсе разбежимся каждой своей дорогой. В голосе алхимички звучало Только энтузиазма, что лис сморщился. Что не так? Тут же зашипела девушка. Только попробуй все испортить своим очередным запоем или еще какой выходкой. -с -с. Вскинул руку лис. Ты повторяешься. Что? Что слышала? Точнее, я это уже слышал. Практически слово в слово. На балу у графини. И что из этого вышло? Что? Говорю уже. Повторяешься. «В общем, если бы не я и мои выходки, неизвестно, сколько бы вы еще с твоим багром топтались там, не в силах сдвинуться с места. Так что попрошу проявить чуть больше уважения и ко мне, и к моим выходкам». Даниэла собралась было что-то ответить, но Керн перебил. «Нет времени на ваши и препирательство. Уже бы переспали, и дела с концом нет. Ходите вокруг да около, только работать мешаете». «Да мы уже давно!» – брякнул лис. «Захлопнись!» – прикрикнула Даниэла на обоих разом и, обернувшись к керну, добавила. «Тебя забыли спросить!» «Оба!» «И Даниэла, и лис, если бы могли, прибили бы керна на месте!» Но из их троицы только он обладал достаточным навыком, чтобы перенести порталом сразу троих, а разделяться в самом конце никто из них не захотел. Причины на то у каждого были свои, но суть одна. В льдистые земли было решено идти всем вместе. Портал ждет. Да и Вагр тоже. Не обращая внимания на гневные взгляды товарищей, напомнил Керн. Вагр действительно ждал. В комнате Керна возле стены, подёрнутой сизой дымкой, струящейся от гладкого овального камня, лежащего на полу. «Это и есть твой портал?» Рейнард скептически посмотрел на стену. «А где же мерцающее окно? Или там темная воронка?» «Рейнард, есть хотя бы один предмет в Академии, который ты не прогуливал?» Застонал Керн. Днила лишь усмехнулась. Лис лишь пожал плечами. Единственное, что я никогда не прогуливал, это попойки у лофта. Всему остальному меня учила сама жизнь. Это важнее. Есть истина в этих словах. Вагнер неожиданно поддержал лиса. Но тут же сменил тон, мгновенно став серьезным. Вы шагнете в самый центр наших владений. В сердце стужа. Именно там скрыты месторождения соленых камней. «Буфат растет рядом с солевыми друзами, поэтому он и станет тем самым ориентиром, что перенесет вас на снежную равнину. Вы подготовили теплые вещи? Никакая магия не согреет вас от истинного холода. Только мех и огонь вашей души». Даниэла и Керн кивнули. Лиз тут же запротестовал. «Какой мех? Нет у меня меха. Мне никто ничего не сказал. Пить надо было меньше». и больше думать о деле». В Лиса полетел мешок, вероятно, с одеждой. Он на лету перехватил его и послал алхимичке воздушный поцелуй. «Что бы я делал без тебя, ты сама забота!» Даниэла закатила глаза и повернулась к Дарку, внимательно слушая его наставления. Впрочем, ничего нового Вагр больше не сказал». Держаться рядом, далеко не забредать. Как только найдут соленые друзы, хватать и сразу возвращаться назад. Не тратить время на болтовню и поиски приключений. Запомните, сердце стуже переменчиво. Это самое средоточие наших гор. Любой неосторожный звук, неловкое движение. И сердце оживет. И нас съест. Усмехнулся Керн. И Вагр тут же серьезно кивнул. Съезд да подавится!» – хохотнул Мак. «Керн, дружочек мой, сбавь обороты, вспомни деревню!» – подала голос Даниэлла. Все это время сосредоточенно слушавшая Вагра. «Там ты тоже раздувался индюком, да только спасать тебя пришлось мне с лисом!» Керн выругался, но девушка уже подошла к порталу. Рядом с портальным камнем Вагр положил маленький камешек, уже знакомый ей по приключениям в саду. «Не зевайте! Не задерживайтесь! Ни в коем случае не кричите! Слушайте снег! А почему ты не идешь с нами?» Внезапно сообразил лис. Полагаться на Вагра ему хотелось меньше всего, но почему-то тот не желал посетить свои родные земли вместе с ними. «Ну, во-первых, ваше окно троих-то с трудом перенесет», невозмутимо ответил Вагр. «А во-вторых, прищурился лис». Но тут сизый дымок сменил цвет сначала на багровый, потом на темно-фиолетовый и, наконец, стал льдисто-голубым. «Одеваемся! Пора!» Тут же скомандовала Даниэла, облачаясь в меховой плащ и натягивая высокие меховые сапоги. Лис бросил напоследок внимательный взгляд на Вагра, но тот был полностью поглощен настройкой портала.